Пусть и одного, потом другой, потом третий. Ворчливо начал было Алёша, но не кончил, потому что на площадку с приветливым словом вышел лётчик. Не успел он дойти до середины, как все бесчисленные огни разом погасли, в темноте что-то зашипело, треснуло. Через две-три секунды высоко над площадкой вспыхнул огонёк, и, поддерживаемая парашютом, повисла в воздухе маленькая серебристая модель аэроплана. Тогда с земли, с лужаек, из-за кустов, из-за скалистых камней вырвался такой победно торжествующий крик, что летчик недоуменно покачал головой и почти целую минуту молчал, не зная, как ему быть и с чего начать. Но потом он выпрямился и слово за словом нашел такие простые горячие слова, что все примолкли, притихли, а заслушавшийся Иоська, который и сам давно уже мечтал быть летчиком, нечаянно оступился и едва не полетел, но только не к далекому синему небу, а в глубокую канаву с колючками. Потом выскочили девчонки, танцорки и физкультурницы. И тут же сразу случилась заминка. Сначала пробежал легкий говорок, потом громче, громче, и, наконец, зашумела, загудела. «Идут, идут, идут!» Из глубины аллеи показалось человек десять, уже пожилых людей. Это и была делегация шефов лагеря из дома отдыха ЦИК в Айсу. Надка поспешно встала и взяла Альку на руки. Когда стихли приветствия и шефы сели на места, а праздник пошел своим чередом, Надка увидела, что крайний стул, как раз тот самый, с которого она встала, остался свободным. Она потихоньку подвинула стул, села и посадила Альку на колени. В то время как девчата-физкультурницы строили замысловатую пирамиду, Надка искосо разглядывала прибывших шефов. И вдруг на соседнем стуле она увидела очень знакомое лицо. Кто это? Растерялась Надка. Лицо смуглое, чернобородый, седина, очки. Да кто же это? Как раз в эту минуту все дружно захлопали, засмеялись. Засмеялся и чернобородый. Карр, карр. И тогда обрадованная Надка сразу поняла, что это уж, конечно, Гитаевич. Тот самый, который так часто бывал у Шигалова. И с которым так подружилась Надка, когда два года тому назад она целый месяц гостила у дяди в Москве. Надка придвинула стул, взяла Гитаевича за руку и заглянула ему в лицо. Он узнал ее сразу и засмеялся, закаркал так громко, что удивленный Алька соскользнул с Надкиных колен и с откровенным любопытством уставился на этого странного, похожего на цыгана, человека. «Кто это у тебя?» — шутливо спросил Гитаевич. «Для сына велик, для братишки мал». племянник что ли это алька ганин сын одного инженера он к моему отряду прикомандирован пошутила надтка гиаевич у глоаата двинулся он протер очки и как показалось надки что-то уж очень пристально посмотрел настоявшего перед ним маленького человечка я побегу мне пора я сюда вернусь заторопился алька и с обидой и добавил эх папка папка так и не пришел в серереже ганина глядя в след убегающему альки перестрасил гитаевич да ганина а вы его разве знаете ято его знаю ответил гитаевич очень давно еще по армии знаю значит вы всех хорошо знаете помолчав немного спросила натка а где гитаевич у альки- мать она умерла Гром барабанов и гул музыки заглушили ответ. Это проходили лагерные военизированные отряды пионеров. Сначала с лучшими стрелками впереди прошла пехота. Шаг в шаг, точно не касаясь земли, прошли матросы-ворошиловцы. За ними девочки-санитарки. Потом как-то хитроумно проползли фанерные танки. Затем по опустевшей площадке забегали какие-то прыткие ловкачки, Что-то по земле размотали, растянули и скрылись. Музыканты ударили марш Буденного, двойной ряд пионеров раступился, и с трою по четыре на колесных и игрушечных конях выехал первый сводный Октябрятский эскадром